«Как прикажет, сэр?» — спрашивал пахомчик капитана. «Отобрать голых женщин у мичмана с механиком?» «Да не стоит», — отвечал благодушный капитан. «Пусть отдыхают от тяжёлых матросских служб». «Надо отнять!» — возмущался Лоцман. «Успокойтесь, Кацман. Неужели вы думаете, что на этом острове всего две голых женщины? Поверьте, найдётся и для нас что-нибудь». «Первую мне!» — неожиданно потребовал Лоцман. «И от конца концов я привёл Лавра к острову.